Глава шестая. Они называли это обычной инспекцией, но ни о чем таком и речи не шло. Как правило, обычной инспекции проводили два солдата, и продолжались они не более двух часов. У нас же на участке в течение двух недель, круглые сутки, присутствовали один старший офицер и шестеро солдат. Двое охраняли, а четверо занимались обследованием дома и участка согласно строгому плану, постепенно переходя с места на место и следуя каждый сантиметр – с помощью плоских экранов. На них вырисовывались разноцветные фигуры, неровные края которых и постоянно меняющиеся формы напоминали географические карты. Из маминых книг я знала, как работают эти устройства. Они посылают в землю радиоволны, а экран их расшифровывает. Фигуры означали плотность и уровень влажности грунта. А еще военные привезли с собой целый набор специальных буров и измерителей. Одна из них, немногословная женщина, ходила с двумя перекрещенными кусками металлической проволоки. Иногда она останавливалась, зажмурив на мгновение глаза, а потом начинала всматриваться в проволоку, словно ожидая чего-то. Родители сказали мне, что военные первым делом оцепили чайный домик, а теперь там проводился обыск с пристрастием, потому что металлическая проволока этой дамы шелохнулась, в первый же день указав на место под крыльцом, Отец с грустью смотрел на гору из досок, растущую перед чайным домиком, по мере того, как солдаты разбирали пол внутри. «Его больше никогда не восстановить», — пробормотал он. «В нынешнее время такая доска — большая редкость, а хорошего мастера днем с огнем не сыскать, чтобы построить чайный домик по всем правилам». В те дни родители почти не общались друг с другом. Их тяжкое молчание позволяло скрыть почти животный страх перед военными — Все было похоже на неестественно спокойную поверхность воды. Одно слово, одно движение камня на дне меняет все, и вот уже кольца пошли одно за другим, пока отражение не превращается в бесформенные блики. Но мы разговаривали только по большой необходимости. Из-за присутствия военных между нами выросли невидимые стены, и разрушить их у нас не хватало решимости. Вечерами я шла спать, сначала тайком убедившись, что приборы военных по-прежнему остаются на участке, а по утрам просыпалась в ужасе от мысли, что они собираются расширить поиски в сторону тундры. Я даже не могла спокойно позавтракать, не убедившись, что это не так. Мне снился сокровенный источник, и посреди ночи я просыпалась от гнетущего чувства, будто издалека сквозь каменную толщу до дома доносится шум воды. Всякий раз приходилось вслушиваться в тишину, пока сон вновь не одолевал меня. Сначала я подумала, что мама ну, просто для видимости интересуется приборами, чтобы унять нервное возбуждение. Шли дни, и я начала понимать, что за ее любопытством был действительный интерес, скрыть который никак не получалось. У нее явно чесались руки, так ей хотелось самой поработать с ними, узнать их устройство и применение. Прошло уже 15 лет с ее последней экспедиции от Университета Нового Петербурга, но гражданские технологии всегда считались менее продвинутыми, чем военные – Так что она ни на шаг не отступала от солдат, спрашивала то до да сё, а я по её лицу увидела, что она всё запоминает, чтобы вечером, когда все разойдутся, спокойно записать услышанное. отцу мамин интерес был явно неприятен, поэтому он замкнулся и стал её избегать. Казалось, всё, что в те дни оставалось невысказанным, постепенно стягивалось вокруг нас невидимой сетью, способной задушить, если только мы не сможем найти выход. «Псанья!» Вот с кем нужно посоветоваться. Оставалось надеяться, что в прошлый раз мы не слишком рассорились, хотя я отправила ей три сообщения с просьбой заглянуть к нам, но она не ответила ни на одно из них. Я даже не знала, что и думать, поскольку она не всегда отвечала. А тем временем, пока мама была увлечена оборудованием военных, а отец стоял у чайного домика в надежде, что его присутствие хоть как-то ослабит разрушительный пыл солдат а я отнесла несколько стопок книг к себе в комнату и принялась их изучать. Меня мучило услышанное на серебряном диске. Казалось бы, я всегда более-менее ясно понимала, каков был Архимир, точнее, как мало мы знаем о той эпохе. Эти все мои грезы о зиме и снеге, все это действительно было, но я никогда не сомневалась в том, чему нас учили в школе, о чем писалось в книгах. Я всегда считала правдой... Что подавалось как истина, остальное не имело никакого значения. Но вот загвоздка. «А что, если все совсем не так?» М? «Что, если рассказываемая история — это только осколки потемневшего и давно разбитого зеркала? Или того хуже? Вдруг кто-нибудь специально разбил зеркало, чтобы изменить его отражение?» Голос на диске сказал. «Я знаю, что вы наделали и что собираетесь сделать. Если это зависит от меня, то весь мир узнает, что случилось на самом деле». Я разложила все наши книги на полу, пока не отыскала две большие карты мира, а затем положила их рядом для сравнения. На одной был показан Архимир, эпоха холодных зим и тянущихся к небу гигантских городов, вторая изображала Неомир, нашу эпоху. Я смотрела на линии материков и океанов, изменившихся почти до неузнаваемости. Всему виной были вода и соль. Я смотрела на места поближе к нашим краям — Белое море на востоке от нашей деревни было куда меньших размеров, а озера и реки Скандинавской унии растворились в огромных водоемах, давным-давно стерев старые береговые линии. Это еще не все. Исчезнувшие острова, прибрежные низины, изъеденные солью устью рек, огромные города, которые теперь повсюду возвышаются над днем моря, подобно молчаливым призракам прошлых эпох. На старой карте южный и северный полюс обозначались белым, «Да, я знала, что это были льды, и их называли вечными, а потом оказалось, что они не такие уж и вечные. В конце истории Архимира земной шар нагрелся, и поверхность океана поднялась быстрее, чем кто-либо мог предположить. Начались бури, сокрушавшие все на своем пути, люди бросали свои дома и начинали переезжать туда, где еще оставалась суша. Во время последних нефтяных войн... Случались колоссальные катастрофы, и водные ресурсы бывших Норвегии и Швеции оказались зараженными, а земля непригодной для жизни. Последовало целое столетие, названное позже Сумрачным веком. Нефть вычерпали, большую часть технологических достижений позабыли, выживание стало главным делом. А все, что считалось неуместным в каждодневной борьбе за жизнь, исчезло само собой. Я вспомнила запись на диске. Мужской голос рассказывал о Тронхэйме. «Трёндалеге» и «Юттунхэймени». Они находились на зараженной территории, на утраченных землях, как их официально именовала государственная пропаганда. Так если экспедиция Янсона была на самом деле, то что она делала на утраченных землях в сумрачном веке? М? Туда же невозможно попасть. Там небезопасно находиться. А может, права Санья? И запись на диске — это всего лишь увлекательно выдуманная история? Фальшивка? Но в том-то все и дело, что она мне казалась правдоподобной. Хотя лучшие истории, они именно такие. В них веришь, знаешь, что это всего лишь плод фантазии. И все-таки что-то в рассказанном смущало меня. Да, в нем отсутствовала обычная для выдуманных историй форма. Все выглядело как часть живой жизни. Много вопросов. Я закрыла книги и сложила их в стопку на стол, предварительно загнув уголки страниц. Неожиданно через шесть дней после появления военных на пороге возникла саня Она пришла пешком из деревни с пустыми бутылками, с теми самыми, в которых я несколько недель назад принесла ей воду в качестве платы. «Заходи», — предложила я. Отец сказал, что у вас тут целое нашествие в местном масштабе. «С чего вдруг?» — спросила она. Санья сняла с головы сетку, я помогла ей снять прикрученную к спине бутылки. Они уверены, что у нас в подвале чайного домика вырод тайный колодец, ответила я. Мой голос прозвучал даже спокойнее, чем я ожидал. Давно можно было догадаться, что вы скрываете страшную тайну, сказала Санья, и на ее лице появилась привычная гримаса. Неужели больше нечего делать, кроме как тратить время на такую ерунду? Кто-то просто озлобился на твоего отца и хочет ему насолить. Я натянуто улыбалась. Похоже, Саня не собиралась вспоминать нашу недавнюю ссору, да и у меня не было особого желания. Если и случается, что между нами пробегает кошка, то все образуется само собой. Ты не торопишься? — спросила я. Саня покачала головой. Я приготовила нам чай со льдом. Кубики льда глухо стукали со стенки глиняной кружки в потоке светло-зеленой прохладной жидкости. Мы усели за стол, и я достала из шкафа купленные утром сухофрукты. «Если б только у нас была морозилка...» — вздохнула Санья, отпив немного. «В том году я пыталась починить одну, похожую на вашу, но она проработала всего пару недель, потом вообще развалилась. Запчасти к ней пришлось бы везти из города, но тогда мы бы остались без еды на следующие два месяца». «А ты не задумывалась о том, сколько всяких архиустройств, таких, что еще вполне работает, можно найти на свалке?» «И что тут странного?» «В школьных учебниках утверждается, что архитехнология была несовершенной и что таких устройств, как тогда, не имеет смысла выпускать». «Так и есть». «Большая часть того, что можно найти на свалке, это просто хлам». «А книги? Что книги?» «Я знала, что в доме чайного мастера хранилось больше книг, чем в любом другом. Родители мне рассказывали, что в городах книги большая редкость. Их печатают мало из-за дороговизны бумаги, а издание эпохи Архимира вообще найти невозможно». Не то что подержать в руках, если есть допуск в государственной библиотеке или вообще редкость военные архивы, а в школах использовали лишь электронные книги. Ты же знаешь: в основном книги хранились в больших городах, навсегда оказавшихся под водой, когда моря изменили очертания своих берегов, сказала Санья. Ну да, все так. А видела ли ты когда-нибудь историческую книгу, написанную еще до сумрачного века? О! А что толку от книги, где нет ни Сумрачного века, ни, ни у мира? Ты же понимаешь, что все они просто не могли остаться под водой. Когда города оказались затопленными, почему спасли только часть книг, напечатанных в Архимире? Откуда же мне знать? Саня развела руками. Может, у них не было на это времени? Может, надо было спасать людей? А может... Тут ее прервал крик с улицы. Я подняла, чтобы посмотреть. Один из солдат... Такой коротышка в очках размахивал руками, подзывая остальных. Не было слышно, что он сказал, но, обменявшись парой фраз, все трое направились к чайному домику. Из окошка кухни домика было не разглядеть, и через мгновение они скрылись из вида. «Что там такое?» — встрепенул Саня. «Не знаю», — ответила я испуганно. А вдруг солдаты что-то обнаружили? Ну, ведь ни в доме, ни в чайном домике, ни даже в саду не было ничего такого, что могло представлять для них интерес». Меня словно окатило ледяной водой. Пожалуй, сейчас я впервые поняла, как мало мама с отцом рассказали мне. А вдруг в чайном домике нашлась карта с указанием источника? А? А вдруг отец сделал запись о нем в дневнике чайного мастера? Пухлые книги с желтоватыми страницами, испещренные четким отцовским почерком. Иногда он дает мне ее подержать. Или что-нибудь содержалось в аккуратно расставленных стеклянных шкафах гостиной книгах? где предыдущими поколениями чайных мастеров подробно описывалась вся чайная церемония? А я не знала. Но мое воображение рисовало тысячу возможных вариантов, и все они имели плохой конец. «Ты можешь не ходить туда, если не хочешь», — сказала я. «Скорее всего, пустяки!» Все же мы пошли вместе по перерытой лужайке, обходя ямы и кучи земли. Идти по вывороченным камням было неудобно, даже как-то непривычно. Однако сад... Камней не пострадал, правда, на песке отпечатали следы солдатских сапог и чайные кусты рядом с зеленой дорожкой, зеленели, как ни в чем не бывало. Перед чайным домиком на краю огромной ямы, вырытой прямо посреди лужайки, я увидела своих родителей. Они не смотрели друг на друга, но казались в тот момент одним целым. Они были похожи на каменные колонны или на сросшиеся стволы деревьев, такие я видела в «Мертвом лесу» много лет назад. Командор Тару и солдаты застыли на противоположном краю ямы. Я остановилась в двух шагах от родителей. Санни встала рядом со мной. Точнее, я ее не видела, но ощущала ее присутствие. Яма была настолько глубокая, что вечернее солнце не доставало до дна. Однако это не мешало разглядеть на дне каменную кладку, явно сделанную руками человека. А еще ниже блестела вода, словно слеза в глазу земли. Я попыталась прочитать хоть что-нибудь на лицах родителей, и тогда уже второй раз за короткое время они показались мне совсем чужими. Я не знала всего того, что знали они, и не знала, сколько они успели мне рассказать. Солдат зачерпнул из ямы мутной воды специальной емкостью на телескопической трубке и подал тару. Тот приподнял сетку, окунул палец в воду и облизнул его. М -м -м. «Кажется, на ваших землях имеется пригодная для питья вода», — медленно произнес он и пристально посмотрел на отца. «Могу предположить, что вы не знали о ее наличии». «Если бы я знал, то разве бы скрыл от вас это?» — ответил он, не отводя глаз. «Вы и ваша семья, мастер Кайтио, свободны». «Не сомневайтесь, мы будем держать вас в курсе всех последующих действий!» Отец медленно повернулся, собираясь уйти. Затем посмотрел на маму, на меня, и тут его лицо переменилось. Отец двинулся к Тару прямо по краю ямы. Солдаты попытались ему помешать, но командор жестом приказал им оставаться на месте. Отец подошел к Тару, и так как они стояли напротив друг друга, между землей и небом, рядом с разгромленным чайным домиком... Голощеный офицер в синей форме и мой отец с проблесками седины в волосах одетый в простое льняное одеяние чайного мастера. Послушайте, Таро, сказал отец. Вы верите, что можно владеть всем, что ваша власть простирается повсюду, но есть вещи, которые заковать невозможно. Я еще буду танцевать на вашей могиле. Если не мое тело, то моя душа, освобожденная из телесной клетки, обязательно совершит это. Таро немного повернул голову и, не отводя взгляда, произнес. «А я вам так скажу, Кайтио. Мы осмотрели здесь все во дворе, и теперь настал черед вашего дома. Рядовые, или у и Канто, проводите, мастера Кайтио, семью обратно и приступайте к обыску. Приказываю искать под каждым гвоздем». Солдаты шагнули к отцу, он не шелохнулся. Мне показалось, что отец вот-вот ударит Тару, но он, посмотрев командору, пристально в глаза повернулся и пошел к дому. Солдаты не отставали. Мама, за все время не проронившая ни слова, взяла меня за руку, и мы тоже отправились за ними. Она шла медленно, и когда мы отстали, на достаточное расстояние прошептала. «Я много раз исследовал участок и знаю, что здесь ничего не найти». Это просто дождевая вода, скопившаяся на дне давным-давно заброшенного колодца. — почему бы вам не сказать им об этом? Лучше, если они сами догадаются. Они останутся в дураках и уйдут ни с чем. Может быть, кто-нибудь из них даже попросит извинения? — Только не Таро, — сказала я, вспомнив лицо командора, — это точно ни в чем не уступит. Да уж вздохнула мама. Когда мы вошли в дом, солдаты уже начали сбрасывать книги с полок, выворачивать ящики и вытаскивать их содержимое на улицу. На двери в кухню я увидела сгорбленную фигуру отца. Он держался рукой за грудь и тяжело дышал. «Все хорошо?» — спросила мама. Отец ответил не сразу. Затем выпрямился, согнал боль с лица и произнес. «Э, «Ничего страшного. Просто немного запыхался. Позже я пыталась вспомнить, что сделала мама» пыталась найти в ее голосе или движениях подтверждение тому, что это был всего лишь вопрос, без подтекста. Потом я думала наоборот, искала доказательства тому, что она понимала больше и знала, что в тот момент отец в душе начал прощаться с жизнью. Пыталась и не находила никаких знаков, могущих убедить меня в том или другом. Между нами пропасть, которую мне никогда не преодолеть. Пропасть времени, изменений и неизбежных итогов. Прошлое останется навсегда таковым. И поскольку эту пропасть невозможно преодолеть, я должна идти по ее краю, должна позволить ей быть частью моей жизни, одной из темных трещин, существования которых невозможно отрицать и которое невозможно осветить. Мама знала. И мама не знала. А где же Саня? Она отстала на несколько шагов и не пошла в дом. Надо бы ее проводить. Я оставила родителей смотреть, как солдаты переворачивают все вверх дном, и вышла на крыльцо. Я увидела ее стоявшую на дорожке в компании со светловолосым офицером, который часто сопровождал Тару и был, вероятно, его адъютантом. О чем они разговаривали, я не слышала. Лица Саньи я тоже не видела. Но держалась она напряженно. Офицер что-то сказал, Санья явно забеспокоилась, а, заметив меня, вздрогнула. «Мне пора», — сказала Санья, то ли мне, то ли военному. «Передавай своему отцу привет», — ответил тот и пошел к чайному домику. «Это старый школьный приятель моего отца задавал всякие каверзные вопросы». «Когда я сейчас после всего произошедшего думаю о ней...» то этот эпизод стоит у меня перед глазами четче всех остальных. Я тщетно пытаюсь воссоздать другие образы, но все равно вижу, как она стоит у ворот. Ее черные волосы прилипли к лбу и щекам, такая худая и угловатая под длинным балахоном. На ее лицо падает резкая тень от сетки. Она сокружает нежный шепот ветвей деревьев, а потом медленно уносит ее прочь. Я не поднимаю руки. Я не говорю ни слова, чтобы задержать ее. Я стою и смотрю на плавный танец теней деревьев на ее спине и руках. Стою молча, не двигаясь. И она уходит, не оглядываясь. Наконец, через два дня военные свернули все свое оборудование и уехали. Коротышка в очках зачитал нам официальное постановление. «Обнаруженную воду признать дождевой» скопившийся в заброшенном подземном коллекторе. В ходе обыска ни в доме, ни в саду не выявлено э, признаков иной системы подачи воды, кроме э, смонтированного на законных основаниях э, и не имеющего все соответствующие разрешения на эксплуатацию водопровода. До вершине всего они сломали замок книжного шкафа, гостиной и вытащили оттуда на улицу три дюжины хранившихся в нем дневников предыдущих поколений Чайных мастеров. Отец было запротестовал, увидев такое кощунство. Вы ничего важного в них не найдете. Это личные дневники нашего рода. Зачем же ломать? Если бы вы попросили, я бы мог дать вам ключ от замка. Солдаты, выносившие дневники, не обратили на его слова ни малейшего внимания. Они оставили после себя перевернутый сад, искореженный чайный домик. Отец обратился к присутствующему тут же Таро. Неужели вы собираетесь оставить все в таком виде? Вы же понимаете, как сложно найти кого-то, кто мог бы здесь все отремонтировать? На глазах Тару зияла черная пустота, неподвижная и мертвая. Мастер Кайтю, я как представитель официальной власти Нового океана обязан изучить всевозможные свидетельства о наличии на объекте, пригодной к питью воды, и не моя вина, если они окажутся ложными. Так они ушли, не попросив извинения, не выплатив компенсации. Мне казалось, что после ухода военных все образуется. Но поразительная тишина, к которой мы даже успели привыкнуть, окружила нас неестественным спокойствием словно неживая гладь воды. я ждала, когда шлахнется камень. И когда пришло его время, оно случилось совершенно неожиданным образом. После обыска прошло две недели, и, наконец, из кухни опять послышались голоса родителей. «Они все равно вернутся», — сказала мама. «Они не отступятся». «У них нет никакого повода», — сказал отец. Мама помолчала. «Все, решено», — сказала она. «Мы должны поговорить с дочерью», — ответил отец. «Я не успела вернуться к себе в комнату, поэтому сделала вид, что иду во двор. М -м -м. Отец вышел из кухни. Я, не глядя, узнала его шаги и встал за мамой». «Нуря», — позвал он тихо. Я остановилась и встретилась с ним взглядом. В сумраке прихожей его лицо было покрыто сетью тонких серых морщин». — Мать хочет с тобой поговорить. Мы пошли на кухню, где мама сидела перед пустой чашкой. Мне показалось, что тени последовали за нами. Они обволокли большой фонарь под потолком и приглушили его свет. Они легли на мамино лицо, они проникли повсюду. — Садись, дочка. Я послушалась, отец сел рядом с ней... Они опять стали одним целым, как тогда у ямы, словно две каменные колонны, словно сросшиеся стволы деревьев. Мы говорили о тебе. Нам хочется обеспечить тебе безопасную жизнь, но... У нас разное мнение о том, какой она должна быть. Мать вопросительно посмотрела на отца. Норя, если ты не хочешь стать чайным мастером, то настало время сказать «нет». Я уверен, что после того, как Таро перерыл здесь каждый сантиметр, он оставит нас в покое. Вряд ли ему придет в голову пойти искать источник в сопке. А даже если и придет, то источник укрыт настолько надежно, что найти его невозможно. Так что мы здесь в безопасности, но твоя мать считает иначе. «Таро не остановится на полпути», — сказала мама. «Жизнь не вернется на круги своя, потому что они подобрались куда ближе, чем ты думаешь, Нора. «Но ведь они даже не смотрели в сторону тундры», — сказала я. «Есть кое-что, о чем ты не знаешь. Расскажи ей». «Тебе известно, что мы расходуем больше воды, чем другие семьи», — начал отец. Ты также знаешь, что часть ее это выдаваемая нам военными еженедельная норма, а часть мы берем из горного источника. Думаю, ты заметил разницу? Конечно, я знал. Наша вода для чайной церемонии всегда свежая, как только что набранная из источника. Это часть искусства мастера чайной церемонии. Отец приучил меня пробовать воду на вкус и выбирать для чая только самую чистую, если только имелась такая возможность». «Обычно мы пользовались той, что поступало к нам по водопроводу. В начале месяца она была тухловатой и пахла рыбой, как обычная очищенная морская вода. А в конце месяца вкус становился получше. Мы не экономили на воде, как другие. Она у нас никогда не заканчивалась, и нам не приходилось покупать воду в три втридорога на рынке». «Я не понимаю», — сказала я. «Если в начале месяца мы расходуем ту, что нам выдают...» а в конце воду из горного источника, то как они могут литься из одного крана? «Слишком тяжело таскать воду на себе», — ответила мама. «Нам потребовалось бы большое солнце кары и бочки, да и ездить пришлось бы постоянно. Кто-нибудь обязательно заметил бы, что мастер чайной церемонии по многу раз в неделю возвращается из тундры с наполненными бочками. Это бы вызвало подозрение. Никто не знает, когда был проложен водопровод». Записи нет ни в одной книге, но он действовал уже во времена деда, построивший понимал, насколько велика опасность оставлять даже малейшие письменные упоминание о нем. Водопровод построен искусно. Он выходит из глубины сопки, надежно зарыт землю и подсоединен к государственной трубе, так далеко от нашего дома, что его не найти, если обследовать землю на нашем участке». Единственная опасность в том, что его надо открывать и закрывать вручную, и делать это приходится в пещере. Нам просто повезло, что он был перекрыт, когда здесь появились военные. «Этот водопровод спрятан так же надежно, как и сам источник», — заметил отец. «Обнаружить его практически невозможно, если не знаешь его местонахождения». «Они умеют искать. И у них умные приборы». «У них нет причин, чтобы вернуться». «У них нет причин, чтобы не вернуться». Родители замолчали. А потом отец сказал, глядя мне в глаза, «Твоя мать уверена, что оставаться здесь небезопасно». Он бросил на нее быстрый взгляд. Я увидел, что она хочет что-то сказать. Мне предложили должность в университете сенджиня и я согласилась. «Мы переедем в Синджинь?» Я не знала в точности, где находилось это место, но была уверена, что где-то далеко, на юге Нового океана — путешествие через весь материк, даже на самых быстрых поездах, потребовало бы несколько недель пути. Родители переглянулись. «Ты уже совершеннолетняя, и поэтому мы не можем решать за тебя», сказала мама. «Хочешь поехать со мной? Или останешься здесь с отцом? Нет необходимости решать сразу, но я должна буду уехать еще до праздника окончания года, так что времени у тебя на размышление всего месяц». Я посмотрела на нее, потом на него, мне вдруг стало трудно дышать. В деревне рядом с меченым синим кругом домом, проходя мимо которого, люди ускоряли шаги и стояли солдаты, правили свои сабли и не слушали мольбы о помощи. В любой момент они могут вспомнить о нас, если вообще забыли. Откуда мне было знать, кто из родителей прав? Поэтому я не знала, остаться мне или уехать, как же быть... Я боялась, что любое мое слово окажется окончательным, но тишина казалась куда более страшной. И я рассказала, что буду делать.